Миры Артема Каменистого Стикс Дмитрий Гришанин Рихтовщик Книга десятая Заветное желание Пролог вертаю через час стопудово стохнет а я тебе говорю несколько часов должен еще подергаться через час забьемся да чё с тем взять то голодранец можно подумать о самой кроме морды морщинистой чё то еще есть че сказал пень старый «Ты все правильно услышала, калоша дырявая! Прекратите балаган!» Хмурый лик, появившийся в пламени третьего факела, авторитетно прикрикнул на спорщиков, плюющихся из своих углов с густками пламени. «Проявите хоть каплю сочувствия к бедняге! Видите, как он отчаянно бьется за свою жизнь!» «Брось! Это уже конфульсии!» Я согласен с клоуном, несколько часов он еще по-любому протянет. Час от силы. Достали, блин, короче, когда окончательно загнется, зовите. Заметано. Сделаем два часа. Час. Тень из факелов открыто переругивались в полный голос, ничуть не опасаясь быть подслушанными. потому что тот, кого они обсуждали, еще два дня назад полностью оглох и ослеп. В изможденном до крайности старике, пытавшемся сейчас оторвать дрожащие от слабости ногой тело от гранита утеса, теперь уже крайне сложно было распознать фронтоватого красавца-скальпеля. Несчастный давно сбился со счета, сколько лет он уже пробыл здесь». Стариковский маразм стер из памяти скальпеля и образ любимой женщины и лицо заклятого врага. Жалкий старик забыл даже имя единственного сына. Мощь читерски прокачанного тела игрока аж 82 уровня позволяла ему очень долго водить за нас козлявую, оставаясь самым опасным существом в лабиринтах силы. Но, как это случается с каждым смертным, однажды пробил и его час. Старые кости износились до предела, стали хрупкими, как весенний лед, и начали ломаться то здесь, то там практически от любого движения. Спускаться на промысел в глубины бухты или отправляться порталом на зачистку подземных коридоров стало невозможно от слова совсем. Скромные запасы потерявшего мобильность игрока быстро подошли к концу. Без ежедневной подпитки живцом тело бедолаги захерело, и вот несчастный доживал теперь последние минуты своей жизни. — Нет, я ж могу, я должен... прошамкал беззубым ртом бывший грозный убийца и очередным отчаянным усилием, дрожащими от напряжения руками, оторвал от камня непослушное тело. — Да куда ж ты ж так жил и торвешь, сердешный? — досадливо плюнул в далекую воду с густком огня сторонник продления огня и смертника. — Ну что, давай, развалена, не подкачай! Из противоположного угла зашипела довольная старушенция. Кости рук скальпеля предательски затрещали, и, хрипящий от перенапряжения, старик рухнул обратно на гребень утеса. Из разбитого огранит лица потекла кровь, хрустнувшие в момент удара шейные позвонки парализовали тело. Обессилившись трик попытался вздохнуть, но залитые кровью рот и нос не смогли втянуть в воздух. Бедняга захлебнулся и забился в агонии. Фиалка выиграла спор. Скальпель окончательно затих на утесе буквально за несколько минут до отмеренного ему прозорливой старухой часа.